Интерьеры собора Дуома. Вот теперь, когда солнце поднялось до зенита, и находиться на улице просто убийственно, самое время войти в собор. Только не забудьте снять шляпы и открыть сумки, их обязательно досмотрит полиция. Ну вот, мы с вами и находимся наконец внутри этого чуда света, как нарекли бы его древние. Прежде всего глаза должны привыкнуть к темноте. Ничего, передохните и соберитесь с мыслями, ведь вы в храме, в другом мире, в гостях у Бога. Кстати, название собора выбито на плите над главным входом, и в переводе на русский аналог будет читаться как собор Рождества Богородицы. Привыкли? Тогда начинаем смотреть. Собор пятинефный из варианта 1, 3 или 5 нефов выбран самый наибольший. При этом всё пространство делят 52 колонны, каждая из которых заканчивается капителью, на которую насажен круглый барабан с неповторяющимися у других барельефами в виде невиданных зверей, ангелов, геометрических изгибов и сценок с фигурами. Дальше всё это завершается сильно вытянутой истрельчатой аркой. Всё это, помноженное на длину больше 100 м, создаёт классическую ритмическую перспективу, являет главное изобретение готики арочный свод. В конце собора, на самом верху апсиды, вы можете разглядеть яркое красное пятно, словно наведённый луч лазера. Это место, где в специальном табернакле с 1461 года хранится один из гвоздей, коими был прибит к кресту Спаситель мира. Гвоздь привезла из Иерусалима святая Елена и подарила сыну императору Константину Затем он принадлежал архиепископу Амброджио, затем святому Карло Барромео, который в 1576 году входил с ним в чумные бараки. Раз в году гвоздь достают из ниши с помощью специальной машины, построенной ещё Леонардо да Винчи, и предъявляют верующим. Тогда в церковь не войти. Из ещё одного гвоздя была выкована та самая знаменитая корона ломбардских королей, которой короновался Карл Великий, Фридрих Барбаросса и Наполеон Бонапарт. Сами понимаете, что она единственная в мире, и ценность её не идёт ни в какое сравнение с осыпанными бриллиантами изделиями Cartier или других мастеров царских корон. Венчаемый ею венчался самим Богом. Пожалуй, покручи наши шапки мономаха будет. У самого входа между дверями в полу вмонтировано мраморное перекрестие, на которое астрономы из Брэра в 1786 году смогли сфокусировать солнечный луч, показывающий астрономический полдень. Встаньте со своими часами и ждите, чтобы оттюстировать их. Солнце не ошибается. Если, конечно, в этот день выйдет на работу. А пока ждёте полдня, внимательно изучите мозаику мраморных полов. Эта работа знаменитова на всю Италию семейством мастеров Косматти. Никто больше не умеет так сделать наборный мраморный паркет, где даже под сильной лупой не разглядеть малейшие щёлки между уникальными врезками многочисленных цветных вставок из различных сортов мрамора. Это брошенное Наполь Песня из камня. За сотни лет светлые породы стёрлись больше, чем тёмные, и полированный пол приобрёл некоторую волнистость. Её можно ощутить, если начать скользить подошвами по проходу. Семейство Космати работало по всей Италии больше 3 столетий подряд, передавая друг другу тайну своего мастерства. Если собор высшего класса, то полы должны быть набраны руками космотов. И наоборот, если полы космотти, значит собор высшего класса. Проверьте, когда будете в Риме, особенно в Сан-Латерано. Многие пытались повторить их, не выходит. Теперь по правому нефу дойдём до конца, до поперечного трансепта. Здесь у стены находится надгробие Джана Джакомо Медичи, брата папы Пии IV и одновременно одного из кандотьеров императора Карла V. Памятник изваял миланский скульптор Леона Леоне Леони после смерти Медичи в 1555 году. Долгое время его даже приписывали рисунку Микеланджело. Кстати, сам скульптор человек удивительной судьбы, прошедший в жизни всё. включая каторгу на венецианских галерах и ставший одним из любимых скульпторов императора. Как тут не вспомнить Виктора Гюго и его Жана Вальжана. Напротив памятника у стены поперечного нефа установлена скульптура апостола Варфоломея. Около неё всегда полно зрителей, когда Иисус созвал учеников на последнюю тайную вечерю, празднование еврейского праздника Песах, Он раскрыл каждому его будущее. Всё в точности сбылось. Апостол Варфоломей был римлянами освежован и снятая с него кожа была наброшена ему на руку, словно плащ. Так и изобразил его скульптор, отчего прекрасно стало видно строение человеческих мышц. А чтобы скульптуру не принимали за античных греков, автор на мраморе сделал надпись: Не прокситель изваял меня, а Марко да Гратта. Может быть и правильно, а то непременно бы спутали. Хотя, вернее всего, нет. Ведь сегодня и проксителя почти никто не знает, всё больше Майкла Джексона. Кстати, эту же фигуру апостола изобразил в Сикстинской капелле чуть ниже и правее Христа Микеланджело, придав лицу апостола свои собственные черты. Что он хотел этим сказать, понятно без слов. Пойдём дальше, за алтарную часть и рассмотрим великолепные витражи собора. На трёх окнах, слева направо, передана вся история христианства. На левом окне Ветхий завет, начинающийся с сотворения Богом мира и далее и далее. Помните, как сказано в Библии: Земля же была безвидная и пуста, и тьма над бездной, и дух Божий носился над водою. Всмотритесь в квадраты цветных стёкол. Абсолютно реалистическая живопись, сохранившая изумительные цвета, что есть свойство витража. Он никогда не стареет, если только не разбивается и не покрывается копотью от свечей. Витраж вечен. Но, к сожалению, хрупок. Но ну, самый старый из витражей датируется ещё 1473 годом и был подарен церкви миланскими нотариусами. Он находится около входа в собор справа. В левом конце поперечного трансепта вас ждёт ещё один шедевр, так называемый семисвечник Тривульцо. Знаменитая минора из Иерусалимского храма, привезённая в Рим в числе трофеев Тита Флавия и изображённая на арке Тита в Риме, стала предтечей многих канделябров христианских церквей. Семисвечник, находящийся в дома, был изготовлен в 1211 году французским мастером Николасом де Вердун, который, конечно, знал о первоисточнике. А в 1562 году его подарил собору военный начальник Тривульцо, то ли за прошлые грехи, то ли за будущие хотел откупиться. По имени дарителя сегодня его и зовут. Удивительная работа мастера литейщика, чеканщика и ювелира в одном лице, соединённая с богатым воображением художника. Его надо разглядывать, что называется, в упор, чтобы увидеть маленькие, но чёткие головки людей, животных, диковины и цветы, лепестки и прочее и прочее. А высота этого готического канделябра без малого 5 м. Не во всякую квартиру войдёт, а? Отсюда, от канделябра, открывается прекрасный вид на хоры и пресбитериум собора. Подойдите поближе. на выступающих боковых колоннах кафедры священника, выполненная в виде круглого бронзового балкона с чеканкой. Видны два старинных органа и прекрасные работы киворий, стоящие в центре хоров. Сами хоры приподняты и установлены на полированных мозаичных полах в технике космотов. С правой стороны хоров, недалеко от статуи Варфоломея, есть лестница вниз В крипту собора, где в 1606 году был установлен саркофаг со святым Карло Барромео. Его можно посмотреть и даже сфотографировать. Великолепная работа и прекрасный дизайн, если такое можно сказать о саркофаге. Когда-то на этом месте стояла древняя христианская церковь с мощами мученика святого Текла. о находящийся у входа в собор Купели в 387 году святой Амвроджио крестил одного из самых известных философов и теологов древности святого Августина. Правда, тогда он ещё не был святой, а был приплывший с материю из африканской Александрии варвар и идолопоклонник. И приехал Августин учиться риторике. Это событие уже мирового значения, и происходили они здесь, на том самом месте, где вы стоите, чуть больше, чем 1500 лет назад. Но разве это большой срок? Вам остаётся только поставить свечку и выйти, ибо пока мы осматривали собор, начались уже приготовления к службе, ведь это один из самых посещаемых соборов Италии. Так что отвесим земной поклон и удалимся. А выйдя на паперть, рассмотрите огромные входные двери. Как и в витражах, здесь разные ключевые сцены из Библии. Великолепные барельефы, точно найденная композиция, прекрасная работа литейных мастеров. Именно итальянцам мира обязан техникой литья по выплавляемым моделям, когда вся композиция вначале изготавливалась из воска, а затем в покрытую огнеупорной керамикой выплавленную полость заливалась бронза. И получался шедевр. Оставалось его прочеканить и отполировать. Отсутствие разъёмов формы обеспечивало точность и любую сложность композиции. Но ну оверующие люди могут здесь ещё раз помолиться и потрогать до блеска отполированные части тела Спасителя или Мадонны. Это акт веры и признания. Я лично в такое прикосновение верю. Миланцы считают, что они чудотворны.